Бывает, ты разговариваешь с женщиной, приводишь красноречивые доводы и убедительные аргументы, а ей не до аргументов, ей противен сам звук твоего голоса. Иногда Тася порывалась уйти. Я почти силой удерживал ее. Я просил Тасю остаться, но знал, что могу ее ударить. Тася оставалась, и вскоре я уже не мог поверить, что был способен на это. Если нам так хорошо, думал я, то все остальное мои фантазии, от этого необходимо излечиться. А что, если ощущение счастья неминуемо включает предчувствие беды? Недаром у Дюма так весело пируют мушкетеры за стенами осажденной крепости. Мы на такси подъехали к гостинице. В лифте я поднимался с ощущением тревоги. Как поживает щенок и что он успел натворить? Не исключено, что меня уже выселили. В коридоре мы повстречали улыбающуюся горничную. Это меня несколько успокоило, хотя в Америке улыбка еще не показатель. Бог знает, что здесь проделывается с улыбкой на лице. Щенок благополучно спал под кондиционером. Тася соорудила ему гнездышко из моих фланелевых штанов. Разумеется, малыш успел замочить их. Я осторожно вытащил его из гнезда. Чуть приоткрылись мутные аквамариновые глазки, толстые лапы напряженно вздрагивали. От щенка уютно пахло бытом. Такой же запах я ощущал много лет назад в поездах дальнего следования. Я вытащил из сумки купленное по дороге молоко, тщательно вымыл одну из бронзовых пепельниц, через секунду щенок уже тыкался в нее заспанной физиономией. Назови его Пушкин, сказала Тася, в знак уважения к русской литературе. Пушкин, Пушкин. В ответ щенок зевнул, демонстрируя крошечную пасть цвета распустившейся нас Турции. Не забудь, сказала Тася. К шести мы едем в Беверли-Хиллз. Это было что-то вроде светского приема. Танго при свечах в особняке Дохини Грейстон. Так было сказано в программе конференции. Кто такая эта самая Дохини, выяснить не удалось. В той же программе говорилось, плата за вход чисто символическая, и далее мельчайшими буквами ориентировочно 30 долларов с человеком. Что именно символизировали эти 30 долларов, я не понял. «Ты деньги внес?» — спросила Тася. «Еще нет». «Внеси». «Успею». «Как ты думаешь, могу я уплатить через American Экспресс?» «Я уплачу, не бойся. Это неудобно». «Почему ведь? Ты идешь со мной, и, иными словами, я тебя приглашаю». «Знаешь, что мне с тебя нравится?» «Ну что, ты расчетлив, но в меру, соблюдаешь хоть какие-то минимальные приличия?» «Многие, говорю, называют это интеллигентностью». В ответ прозвучало «Ты всегда был интеллигентом». Помнишь, как ты добровольно ходил в филармонию? Я спросил, куда же мы денем щенка? Оставим в гостинице. Видишь, какой он послушный и умный. Такса вообще невероятно умный. Только он будет скучать. Если он такой умный, говорю, ему нечего делать, пусть выстирает мои фланелевые брюки. Не остри, сказала Тася. Последний раз. Вот слушай, такса, такса это сеттер, побывавший в автомобильной катастрофе. В ответ прозвучало, ты деградируешь. — Ехать в Беверли-Хилл рановато, — сказала Тася. — Давай закажем кофе. — Просто выпьем кофе, как тогда в студенческом буфете. Я позвонил. Через три минуты явился официант с подносом. Спрашивает, заказывали виски? Это был уже второй такой случай. — Какая-то странная путаница, — Тася сказала. — Дело в твоем гнусном произношении. Мы выпили. Я расчувствовался и говорю, знаешь, что главное в жизни? Главное то, что жизнь одна. Прошла минута и конец. Другой не будет. Вот мы пьем бренди, виски. Ну хорошо, виски. Вот ты посмотрела на меня, о чем-то подумала, и все. Прошла минута. Давай не поедем в Беверли-Хилл, сказала Тася. Этого мне только не хватало. Тут позвонил Абрикосов и спрашивает, у тебя случайно нет моего папы? Нет, говорю, что пропал, как сквозь землю провалился. И где разыскивать его не знаю, я даже фамилии его не запомнил. Кстати, о фамилиях. Абрикосов поэт, и голова у него работает по-своему. Кстати, о фамилиях. Ответь мне на такой вопрос. Почему Рубашкиных сколько угодно, а Брючниковых, например, единицы? Огурцовы встречаются на каждом шагу, а где, извини меня, Помидоровы? Он на секунду задумался и продолжал. Почему Столяровых миллионы, а Фрезеровщиковых ни одного? Еще одна короткая пауза, и затем. Я лично знал азербайджанского критика Шарипа Гудбаева. А вот Хау вы мне что-то не попадались. Абрикосов заметно воодушевился. Голос его звучал все тверже и убедительнее. Носовых носовых завались, а ротовых, прямо скажем, маловато. Тюльпановы попадаются, а диоргиновых я лично не встречал. Абрикосов высказывался с нарастающим пафосом. Щукиных или Судаковых тьма, а где, например, Хариусовы или, допустим, Форелины. В голосе поэта звучали драматические нотки. «Львовых сколько угодно!» «А кто встречал хоть одного человека по фамилии Тигров?» Шесть подали автобус. Сквер перед гостиницей был ярко освещен. Кто-то из наших вернулся, чтобы одеться потеплее. Все сели по местам, автобус тронулся. Юзовский демонстративно вытащил из портфеля бутылку грабпы. У литовского поэта Венслова нашлись бумажные стаканчики. Сам Венслова пить отказал. Остальные с удовольствием выпили. Дарья Белякова вынула из сумочки теплую котлету, сионист Гурфинкель достал из кармана увесистый бутерброд, завернутый в фольгу, и, наконец, мистер Хиггинс добавил ко всему этому щепотку соли. Южевский в который раз повторил, в любой ситуации необходима минимальная доля абсурда. Бутылка циркулировала по кругу, на полу между рядами были выставлены закуски, лица повеселели. Тащу я потерял из виду сразу Причем в автобусе стандартного размера. Была у нее такая фантастическая способность – исчезать. Это могло случиться на диссидентской кухне, в музейном зале, даже в приемной у юриста или невропатолога. Неожиданно моя подруга исчезает. Затем вдруг появляется откуда-то, точнее оказывается в поле зрения. Я спрашивал, где ты была? Ответ мог быть самым неожиданным. Допустим, спала в кладовке или дрессировала соседского кота. И даже загорала на балконе. Ночью, в сентябре. В общем, тачка пропала. Объявилась перед самым выходом. Напомнила, что я должен купить ей билет. Особняк Дохини Грейстоун напоминал российскую помещичную усадьбу. Клумба перед главным входом, два симметричных флителя по бокам, тюлевые занавески на окнах и даже живопись не менее безобразная, чем в провинциальных российских усадьбах. По залу уже бродили какие-то люди. Одни с бокалами, другие с бумажными тарелками в руках. Лицо одного симпатичного негра показалось мне знакомым. Спрашиваю Панаева, мог я где-то его видеть? Панаев отвечает, еще бы, это же Сидней и Суть мероприятия была ясна. Организаторы форума хотели познакомить русскую интеллигенцию с местной. А может быть, способствовать возникновению деловых контактов. Ведь, если говорить честно, кто из русских писателей не мечтает о Голливуде? Особого шика я не заметил. Какая-нибудь финская баня райкомского уровня гораздо шикарней. не говоря о даче Юлиана Семенова в Крыму. Откуда-то заносилась прекрасная музыка. Соло на виолончели под аккомпанемент ритмической группы. Где расположились музыканты, было неясно. Может быть, в саду под кронами деревьев или на балконе за портьерой. Куршинский сказал, похоже, что это сам Ростропович. Не исключено, говорю. Как в лучших домах Филадельфии подхватил Большаков. Калифорнии поправил немус. Через минуту все прояснилось. В одной из комнат на шкафу стоял транзисторный магнитофон. Только и всего поразил Физовский. После ужина начались выступления. Американскую интеллигенцию представляла какая-то взволнованная дама. Может, это и была сама Граистоун, не знаю. Она говорила то, что десятилетиями произносится в аналогичных случаях. Речь шла об американском плавильном котле, о предках-эмигрантах, о том, с каким упорством ей пришлось добиваться благосостояния, В конце она сказала, «Я трижды была в России, это прекрасная страна. Что же говорить о вас, если даже я по ней тоскую?» Русскую интеллигенцию представлял Гуляев. Ему поручили это как бывшему юристу. В провинции до сих пор есть мнение, что юристы красноречивы. Гуляев выступал темпераментно и долго. Он тоже говорил все, что полагается. О насильственной коллективизации и сталинских репрессиях, о сельскохозяйственном кризисе и бесчинствах цензуры, о закрытых распределителях, о государственном антисемитизме, в конце он сказал «Россия действительно прекрасна, и мы еще въедем туда на белом коне». Литвинский наклонился к Шагину и говорит «После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов». Затем попросил слова художник Боровский. Как выяснилось, он только что приехал на своей машине. Боровский в отчаянии кричал «Катастрофа! Я вез участникам форума ценный подарок! Портрет Солженицына размером 3 на 5». Я вез его на крыше моей «Тойоты». В районе Детройта портрет отвязался и улетел. Я попытался догнать его, но безуспешно. Есть мнение, что он уже парит над Мексикой. Затем выступили писатели. Как авторитарного, так и демократического направления. В качестве союзника те и другие упоминали Бродского. И я в который раз подумал, гений противостоит не толпе. Гений противостоит заурядным художникам. Причем как авторитарного, так и демократического направления. Еще я подумал с некоторой грустью, Бог дал мне то, о чем я его просил. Он сделал меня рядовым литератором, вернее, журналистом. Когда же мне удалось им стать, то выяснилось, что я претендую на большее. Но было поздно. Претензий, следовательно, быть не может. Я ощущал какую-то странную зыбкость происходящего, как будто сидел в переполненном зале. Точнее, был в зале и на сцене одновременно. Боюсь, что мне этого не выразить. Кстати, поэтому-то я и не художник. «Ведь когда ты испытываешь смутные ощущения, писать рановато. А когда ты все понял, единственное, что остается — молчать». Были еще какие-то выступления. Помню, художника Бахчиняна критиковали за формализм. Говорили, что форма у него преобладает над содержанием. Художник оправдывался. «А что, если я на содержании у художественной формы?» Тащу я почти не видел. Она исчезала. Кто возвращалась с брикетом сливочного мороженого? на кленовых листьев или с небольшим аквариумом, в котором плескались золотые рыбки. Затем она подошла ко мне и говорит, ты должен помочь этому человеку. Какому человеку? Его зовут Роальд. Роальд Манеевич, он написал книгу. Теперь ему нужен издатель. Роальд специально приехал на эту конференцию. Я увидел сравнительно молодого человека, хмурого и нервного. Он шагал по галерее, топая ногами. Даже отсюда было заметно, какие у него грязные волосы. — Найди ему издателя, — сказала Тася. — Что он написал? — Книгу. — Я понимаю, о чем? — Про бездну. — Не понял. — Книга про бездну. Про бездну как таковую. Ну что-то непонятного. Поговори с издателями, а нет, так я сама поговорю. Когда я сказал, чтобы оттянуть время, пускай он даст мне свою рукопись. А я решу, какому издателю ее целесообразнее предложить. Тася поднялась на галерею, через минуту вернулась с объемистой рукописью на картонной обложке, было шрифтом выведено «Я и бездна». Тася сказала, «Рольд предупреждает, что на 648 странице есть опечатка. Это как раз не страшно», — говорю. И, думаю, при этом неплохо съездил в Калифорнию. Вернусь без копейки денег, зато со щенком, да еще вот с этой рукописью. Вечер прошел нормально. Большаков, естественно, обрушился на либералов из журнала «Партизан Ревью». От имени либералов выступил некий мистер Симпсон. Он сказал, «Дамы левые». И я не уверен в том, что это оскорбление. Мы левые первыми в Америке напечатали Фолкнера и Химангуэя, первыми заговорили о Мадиљани и Джакометти. Мы левые раньше других подали свой голос в защиту Орлова и Щеранского». После этого выступил Гурфинкель. Он сказал: русские слова великие, могу... русский язык великий и могучий. Некоторые русские слова превратились в интернациональные. Например, интеллигенция, гласность, погром. Гурфинкелю возразил Панаев. Напомнил, что иногда русские люди спасали евреев, скрывали их от погромщиков. В ответ на это Беляков поинтересовался, а погромщики были не русские люди? Затем была принята резолюция, осуждающая сталинизм. Ее подписали все, кроме литературоведа Шермана. Профессор Шерман заявил, я с покойниками не воюю.